Глава 95. Из бездны подземных бункеров лифт поднимался очень долго. По крайней мере, Фрэку так показалось. В тесноте лифтовой кабины он чувствовал себя неуверенно. Он боялся, что Джефф с ним заговорит. А как говорить с человеком, которого через минуту нужно застрелить? Однако Мэнсон молчал. Он даже не смотрел в сторону Горовица и был полностью погружен в свои мысли. Кабина остановилась. Двери разъехались в стороны, и Мэнсон первым вышел в лифтовый холл. Они были уже в наземной части комплекса, и солнечный свет проникал сюда через затянутые решеткой узкие окошки. «Пойдем, нам туда», — подтолкнул Фрэнк Джеффа, и тот пошел прямо по коридору. Шаги людей гулко отдавались под потолком, нарушая давно устоявшуюся здесь тишину. «Стой, это здесь», — сказал Фрэнк и толкнул дверь с цифрой 8. За дверью и в самом деле оказалась жилая комната. С застеленной кроватью, умывальником, душем и унитазом, спрятанным за матовой перегородкой. Здесь был телекомпьютер и музыкальный центр, а еще с десяток отметин на стенах. Отметины были старательно замазаны штукатуркой и тщательно закрашены подходившей по цвету краской, но их было видно. «А ты тоже мне не веришь, Фрэнк?» не глядя на Горовица, спросил Мэнсон. «Я верю только фактам, Джефф» а факты для меня — это то, что я вижу своими глазами. Я внимательно слушал твои показания. Это чистейший бред. Но и бред перестает быть бредом, если предоставлены хоть какие-то доказательства. Доказательства, Джефф. «Доказательства», — повторил Мэнсон и сел на стул спиной к Горовицу. По крайней мере, перед смертью он увидел солнце. Вон какая благодать за окном. Деревья, цветы, птички, — подумал Фрэнк и достал пистолет я буду считать до трех джефф а потом я или выполню приказ или ты предоставишь мне доказательства идет хорошо фрэнк горовец передернул затвор и прицелился мэнсону в затылок раз сказал он оружие он держал крепко хотя и опасался что руки начнут трястись но мэнсон был хорошим товарищем он понимал состояние горовица И не произносил бесполезные слова вроде Прости, скажи им, попроси их. Он просто сидел и смотрел в окно 2. отсчитал Фрэнк. Пистолет все так же твердо смотрел Мэнсону в затылок и уже через секунду намеревался послужить особому отделу верой и правдой: 3. Подвел черту Фрэнк и нажал курок. Грохнувший выстрел опалил все вокруг яркой вспышкой, а горячая гильза запрыгала по полу и закатилась под бельевой шкаф. Фрэнк потянул носом запах пороха, обошел стул, на котором сидел Мэнсон, и остановился возле окна. «Вот ведь красота-то какая! Лес, цветочки, птички», — подумал он. «И даже речная чайка. Откуда здесь чайка?» Постояв возле окна, Фрэнк развернулся, вышел из комнаты и направился к лифту, чтобы спуститься в сумрак нижних этажей и доложить о случившемся. Доложить о том, что агент смышленый сумел предоставить все доказательства, все до единого. Алекс Орлов. Застывший огонь. Текст читал Дмитрий Машкович. Конец.